Я снова добиралась до дентура слишком долго, но 2 дня прошли с пользой. Я успела придумать, как повторить ту операцию, которую проделала с девчонкой в Тазире. Теперь мне предстояло пересадить чужую историю из условно мёртвого чипа в свой. Любая оплошность, и я сожгу оба. Стадеска, конечно, было бы проще, но я не могла его вызвать. Челнок всё ещё у меня. Поэтому мне нужен был сканер чипа контроля и кое-какие микросхемы, чтобы стабилизировать сигналы обоих чипов. Сегодня был последний день договора, но я успела. Надев на форму пятого военного флота полупрозрачный плащ от Мороси и оставив челнок под той же маскировкой, но не в порту Сурггаха, а у мусорной ямы неподалёку от торговой площади, я поспешила в лавку Саяка Дильха. Здесь хамоне недолюбливали и побаивались. И конфликты разжигать не спешили. Я, конечно, не хамони, но пять цветов формы флота Альянса знали многие, поэтому челнок будет в безопасности, а меня никто не тронет. День близился к вечеру, и именно в это время было особенно многолюдно. Обходных путей не так много, поэтому я пробиралась сквозь толпу у торговых палаток и контейнеров, одной рукой придерживая капюшон, другой сжимая мини-контейнер с бесценным грузом в кармане. Вдруг совсем близко звучный мужской голос произнес над древним: "Следи за рыжей, командор нам мозг вышибит, если потеряем". Я невольно вздрогнула, вспомнив, что в спешке к торговцу не ввела пигмент для волос и глаз, но те были в кармане. Нужно только скрыться от толпы. Надвинув капюшон еще ниже и свернув за большой контейнер, перешла на широкий шаг. Немного погодя аккуратно оглянулась и беглым взглядом окинула толпу. В обратную от меня сторону мелькнули синие форменные брюки. Я подняла глаза и увидела высокую, коротко стриженную женщину Хамони, которая эмоционально общалась с молодым донтурицем, настойчиво предлагающим ей свой товар. А когда она повернула голову, то я чуть не подавилась глотком воздуха. Ее глаза полыхали. Женщина Хамони с биолюминесценцией? Вот это да, ни разу такого не видела. Как далеко зашла их мутация? А то удивление я забылась на мгновение, а когда та повелительным тоном крикнула на общем языке, очевидно своему спутнику: "Ворк, давай с ними пожёстче, иначе мы тут застрянем надолго", вздрогнула и отвернулась. И тут же уткнулась лбом в чью-то крепкую грудь. За прозрачным плащом на ней проглядывала синяя форма второго военного флота. "Анекс, я обойду правую сторону, а ты двигайся левее", прозвучал сильный мужской голос надо мной. И я ощутила крепкую хватку на своём плече. Эй, смотри под ноги. От испуга я подняла голову и посмотрела прямо в огненно-алые глаза Хамони. За секунду от горла до низа живота обожгло яростным пламенем, как и всегда, когда я видела их. Я даже сжала пальцы в кулаки, причувствуя, как зачешутся ладони. Хамони нахмурился от моей дерзости, а я колебалась недолго. Вспомнив, что на мне тоже форма флота и что имею право смотреть в лицо любому мужчине, тем более не в альянсе. Только не бояться. Надела форму, играй до конца. Выпрямилась я и смело подняла голову еще выше. То, как Хамони окинул меня сверху вниз, а заметив форму, изменился в лице, поняла, что ищут не меня. Но вдруг отчетливо осознала, что уже видела его в порту Тазера, когда не смогла забрать девчонку. Внутри все обмерло. узнает или нет, забилась паническая мысль. Что здесь делает пятый военный флот? Уже спокойно поинтересовался Хамони. В одно мгновение вперёд выступило новое я. Ищет редкий товар. Как и вы очевидно, прищурилась я и попыталась освободиться от его руки. Я не видел на орбите корабля пятого флота и челноков в порту. Подозретельно сузил глаза он, а пальцы не разжал. Но кажется, мы уже встречались. Вот только где. Он не должен узнать. Я была далеко и на грузовом челноке. Сердце забилось неровно. Я медленно потянулась к карману, где был галюциноген. Он должен сработать, чтобы я успела скрыться. А сама растянула губы в непринуждённой улыбке и пожала плечами. За мной вернуться? Опасно оставлять челнок в таком месте. Удачи в поисках. Я попыталась отойти, однако его пальцы только крепче сжались на моём плече. но не чтобы причинить боль, а удержать. Хамони здесь бояться. Тебе не стоит волноваться, самоуверенно заявил тот. Могу проводить? И этот туда же. Едва не закатила глаза я на нотки флирта в его тоне. Я уже многих расспросил, кто чем торгует, могу подсказать, в какую сторону двигаться. Считаете мне нужна ваша помощь? Прищурив глаза, но без лишнего вызова спросила я. Если не нужна? Тогда сойди с моего ботинка, обезоруживающе улыбнулся он. Я опустила глаза и увидела, что мой совершенно неформенный ботинок аккуратно уместился на его носке. Вот это лапища. Несколько локонов выпали из-под капюшона, и я их быстро заправила назад. А вы не подставляйте ноги, фыркнула я и спрыгнула с его ботинка, одновременно освобождаясь от его пальцев на плече. Хамониус усмехнулся и прищурился. От этого его взгляд стал таким искушающим, что захотелось врезать ему под дых, притянуть и впиться в его губы, чтобы прокусить до крови. В губы до крови. Фу, какая гадость. Остановила себя я и отступила ещё на шаг от соблазна. "Какие красивые у тебя волосы", заметил тот. "Не продаются", хмыкнула я. "Здесь всё продаётся", хитро подмигнул он и вызывающе посмотрел на мои губы. "Тогда вам в Хирган" Усмехнулась я. Зачем? Там продаются женщины. Может, мне уже понравилась одна. Не отставал он. Наглость и самоуверенность не в цене, не куплю. Он рассмеялся таким искристым смехом, с едва заметной хрипотцой, что этот звук прошёлся сквозь меня, как электрическая волна, смешав все мысли и чувства. Последнее слово всегда должно быть за тобой? Я собралась и лишь иронично вздёрнула бровями. Человеческие женщины большая редкость на флоте. В какой должности служишь? пытаясь рассмотреть значок с именем на форме, спросил он. Но получалось у него это как-то странно. Он будто ощупывал меня взглядом, нетерпеливо ласкал. Моё прикрытие отрящало по швам. Я деловито одёрнула плащ и поправила капюшон, а затем мельком осмотрелась вокруг. А вы всегда такой любопытный? А ты всегда такая дерзкая? Хорошо воспитали. Сомневаюсь, лукаво улыбнулся он. Вам виднее, вы-то что ищете. Может, я сама вам подскажу, перешла на флирт я, чтобы скорее отправить его подальше. Все секретная информация, прищурился он, и огонь будто подсветил чернеющие ресницы. Те по-особому выделили глаза, а губы так и дрожали в улыбке. Увидимся ещё раз, расскажу. Это что, намёк на свидание? Вот так прямо. Или на краю света хамоне плевать на кодекс. Что ж, тогда и я обойдусь, от чего-то смутившись своего взгляда на его гобы, проговорила я. Справишься? Он огляделся так, будто мы стояли в центре клоаки, и он среди всего этого смрада был супергероем, а меня нужно было срочно спасать. Но дело в том, что мы действительно стояли в клоаке, и он он выглядел таким сильным и безумно притягательным. Притягательным? Серьёзно? Он же хамони, очнись, Саша. Я не из робких, но спасибо, сухо ответила я и решила больше не смотреть на него. Так что же ты ищешь? Если увидимся ещё раз, расскажу, проворчала я, беглым взглядом сканируя местность и против данного себе обещания, возвращаясь к его лицу. Договорились, улыбнулся он так хитро, что я заподозрила какой-то подвох. Ну вот, мы дали друг другу обещание о следующей встрече. Обещанного 3 года ждут, усмехнулась я словами, которые когда-то мне бросил отец. Тряхнув головой, я отошла на шаг, ещё немного задержала на нём взгляд, улыбнулась уголком губ и отвернулась. Ещё один повеса, и их будто тянет ко мне магнитом. Как твоё имя, офицер? крикнул Хамонев вслед. Секретная информация, злорадно улыбнулась я и затерялась в толпе. Но уходя вглубь улицы, Я испытывала противоречивые чувства. Мне хотелось назвать ему своё имя, да только старая уже не могла, а за новым спешило сейчас. Я ненавидела и презирала хомонии. Надо признать, что и боялась. Но этот, этот странный мужчина словно пропустил сквозь меня неизвестную энергию. Она, как хозяйка, вошла в меня, не встретив сопротивления и взболтала всё внутри, что от растерянности я пропустила нужный поворот. в этих бесконечных, убогих лабиринтах Сурхгаха, где мои милые и уютные Кан и Тазер. От легкого озноба я потёрла плечи ладонями и тут же встряхнула ими от липкой влаги на плаще. А взглянув на руки, вдруг осознала, что ни разу за весь разговор с Хамони не поймала себя на мысли, что хочу выколоть ему глаза. Даже ладони не зачесались. Хм.